1953-1960. Столкнувшись с американской стеной. Александр Гомельский. Владос Гарастас. Умным это надо признать. Нахальным. Хорошим организатором. Обладал даром убеждения. Это отличное качество для тренера. Легко мог доказать любому, что сейчас за окном не день, а ночь. Александр Яковлевич Гомельский, считающийся отцом советского баскетбола, родился 18 января 1928 года в Кронштадте Ленинградской области. В эпоху активного антисемитизма его взлет на вершину отечественного баскетбола был несомненно неожиданным. Был первым ребенком в браке Фаины Львовны и Якова Семеновича Гомельских, уроженцев Чернигова. Его отец получал образование в сельской школе и Хедере, а мать получила образование в гимназии в Чернигове. Хедер – базовая начальная школа в традиционной еврейской религиозной системе образования. Молодые супруги поселились в Кронштадте, где Яков был солдатом резервной армии, а Фаина работала в литературном журнале. В 1929 году семье пришлось переехать, так как Яков Семенович должен был служить на Балтийском флоте в Ленинграде. Гомельские жили в комнате в коммунальной квартире. Там прошли юношеские годы Александра Яковлевича, где он увлекся футболом, несмотря на то, что соседские матчи часто заканчивались потасовками. Именно такая обстановка закалила характер будущего тренера, где он быстро усвоил, что нужно уважать себя и иметь внутренний стержень. Гомельский учился в школе номер пять, расположенной на площади Льва Толстого, и его любимым учителем был преподаватель физкультуры Яков Иванович, который и привил мальчику любовь к спорту. В те годы проходили так называемые «сталинские чистки», что оставило неизгладимый след в душе Александра Яковлевича. Он вспоминал. «Я хорошо помню, что у нас дома висели портреты всех военных моряков СССР. Время от времени отец снимал некоторые из них. Каждый раз, когда он это делал, а я спрашивал его, почему он так поступил, он неизменно отвечал. Он стал врагом народа. Среди них были Михаил Николаевич Тухачевский, Василий Константинович Блюхер, Генрих Григорьевич Ягода и многие другие. Остались только портреты Ворошилова Климента Ефремовича и буденный Семен Михайлович. Потом арестовали и моего отца, обыскали дом сверху донизу. Перед началом войны его освободили. Удивительно, но в той обстановке и в то время патриотизм прививался мне с самого раннего возраста. Шли годы, и каждый раз, когда мы выигрывали турниры и звучал гимн СССР, мое сердце наполнялось гордостью. Когда началась Великая Отечественная война, семья все еще жила в Ленинграде. Отец Александра ушел воевать на фронт, но был дважды ранен, после чего получил благодарность за службу. После блокады Ленинграда гомельские были эвакуированы в город Энгельс Саратовской области на востоке страны. Жизнь в то время была тяжелой, еды было мало, поэтому они поселились в степном районе, где было легче жить. Это были очень трудные годы. На завтрак, обед и ужин у нас всегда был хлеб и палента. Каша из кукурузной муки. Мы, дети, работали в конюшне наравне со старшими. Там стояло 400 голодных лошадей. И если хотя бы одна из них убегала по нашей вине, наказание было страшным. Лошади, которые у меня были, по сути являлись моими единственными друзьями. Это была моя школа жизни в тот период, Как и многие другие молодые парни, Александр Гомельский пытался сбежать на фронт, но в итоге вернулся. В декабре 1944 года, когда война постепенно подходила к концу, семья вернулась в Ленинград. Война заставила юношу рано повзрослеть. С тех пор Александр Яковлевич чувствовал свою ответственность перед страной на протяжении всей жизни. В 1946 году в его школу устроился учитель, который стал ключевой фигурой в жизни Гомельского – Александр Иванович Новожилов. Именно он открыл юноше удивительный мир баскетбола. До сих пор помню, как на одном из самых первых занятий тренер сильно бросил мяч, я не поймал его, и он попал мне прямо в лицо. Это было для меня словно вызов. Я понял, что обязательно должен научиться играть. Новожилов заставил меня бросить курить и начать заниматься спортом, а потом и назначил капитаном команды сборной Ленинграда, в составе которой я и поехал на свой первый юношеский чемпионат. Школьные тренеры проделали огромную работу. Именно они научили меня самым актуальным спортивным методикам, Вскоре после этого он перешел в высшую сборную Ленинграда, капитаном которой был Александров. В ее состав также входили будущий международный игрок Евгений Никитин, а также сильнейший спортсмен Владимир Кондрашин, который позже будет выступать в роли тренера в 70-х годах. Одновременно Александр Яковлевич учился в высшей школе тренеров при Институте Лесгафта. Именно благодаря такому усердному обучению он впервые попал на скамейку запасных. В 21 год он был назначен тренером женской команды «Спартак». И этот опыт сыграл колоссальную роль в его судьбе. Эти девушки сделали меня лучшим тренером и лучшим человеком. Прошло более полувека, а я до сих пор помню свое первое занятие в роли тренера – Мне повезло познакомиться с известными игроками города и даже страны. Я записывал все, каждое их движение, каждое упражнение, которое они выполняли. Они обладали настоящей страстью к баскетболу. И благодаря им у меня была возможность опробовать новую тактику в матчах, различные методы тренировок и лучше понять игру. Гомельский мечтал принять участие в Олимпийских играх 1952 года, но Спандарян присек это стремление. С твоим ростом тебе не место в сборной. После этих слов Александр Яковлевич решил переместить фокус карьеры на тренерскую деятельность. После было несколько успешных сезонов женской команды Спартак. Гомельский окончил Военный институт физической культуры и получил специальность тренер-преподаватель по спортивным играм. В 1953 году он был направлен в Ригу. И хотя переезд из Ленинграда в Латвийскую ССР нельзя было назвать шагом вперед в карьере спортсмена, но один счастливый случай изменил его судьбу. В этом же году Министерство обороны приняло постановление о том, что на всех территориях оккупированных фашистскими войсками, мужчины в возрасте до 28 лет должны были поступать в армию для прохождения военной службы. В результате в ряды Красной Армии вступило большое количество молодых прибалтов. Среди них был и Майганис Валдманис, который уже выступал на играх 1952 года. В результате этого призыва Рижская команда «Динамо» потеряла практически всех своих игроков, а спустя время команда была переименована в спортивный клуб армии Рига. Недавно сформированная команда нуждалась в тренере. Однако непростая политическая обстановка и последствия войны усложняли ситуацию. Но судьба была благосклонна к Гомельскому. Одним из командиров военного руководства которая и занималась поисками тренера, был бывший однокурсник матери Александра Яковлевича. Он и порекомендовал юного спортсмена, которому было всего 25 лет в качестве тренера СКА Рига. Начинать было непросто, ведь в сравнении с баскетболом более высокого уровня в Ленинграде, одном из эпицентров СССР, Столица Латвии казалась Гомельскому маленьким провинциальным городком. Он обратился к маршалу-багромяну Ивану Христофоровичу с просьбой разрешить ему вернуться, но тот решительно отказал, так как был готов на все, чтобы сформировать в Риге конкурентоспособную команду. Несмотря на первоначальное нежелание, Гомельский принял этот вызов и успешно справился с ним. Он создал команду, занимавшую важное место в советском и европейском баскетболе.